Глава 7. Как как прервали? Не выдержала уже Алиса? Как это возможно? Не знаю. Мужчина аккуратно осматривался и держал посох наготове. Но нас что-то выдернуло из телепорта. Да что ж всё ни слава богу-то, цыкаю. Ладно, с нами пафосный мак сопротивление дадим. Люди начали паниковать. Справившись с последствиями прерванного телепорта, они постепенно осознавали весь ворох возможных проблем. Поднимался шум. Почему нас выдернули? Кто это сделал? Что-то случилось с телепортом на одной из сторон или кто-то умеет его прерывать? Почему именно в этом месте? Никто не знал ответа, и эта неизвестность всех ужасала. В конце концов, мы все ещё дети. Какие нам смертельные опасности, верно? "Стой позади", прошептал я Алисе. "Держись за мной". Ага, кивнула девушка и действительно встала за спиной. Итак, что мы имеем? По какой-то причине я почувствовал неладное за несколько минут до, собственно, неладного. Почему? Без понятия. Но именно это позволило мне быстро взять себя в руки, и теперь фактически только я и мужик могли здраво оценивать обстановку. «Отсюда можно возобновить телепорт?» — спросил я мага. Молчание. «Эй!» Молчание. Его лицо слегка дернулось. «Он что, не хочет отвечать, потому что я перепробудившийся?» Эй, твоя мать, я знаю, что ты меня слышишь. Мы можем улететь отсюда или нет? гаркнул я, чем привлёк всёобщее внимание. Это уже игнорировать мужик не смог. Понимая, что мой вопрос интересует и остальных, он всё же заблагорассудил на него ответить. Ублюдок драный. Нет, но поблизости есть другая точка телепорта, настроенная на деревню, ответил он. Оттуда сможем попасть в столицу. Что ж, план есть, это уже радует. Не всё потеряно, верно? «Мужик явно осведомлен о чрезвычайных ситуациях и знает, как действовать. За этим его наверняка и отправили, верно? Не стали же они тупицу слабого нанимать? Скорее всего, мы в надежных руках и можем положиться на сопровождающего. Пусть взрослые маги делают свою работу. Только вот... Снова что-то не то. Снова то ощущение, что и перед телепортом. Хотя сейчас вполне возможно сказывается общая ситуация и мои нервы». «И в чем проблема?» «Спросил я». в том, что мы на территории монстров, в том, что вы, дети, и со слабейшим не справитесь, в том, что я один. Вот в чём проблема, пацан. Ему явно не нравилось со мной разговаривать. Я снова цыкнул и задумался. Итак, мы в лесу, хрен пойми где, а вокруг могут бродить монстры. Единственный шанс осудо улететь, найти другую точку телепорта. Проблема в том, что нас 11 человек, а боеспособен всего один. «Остальные испуганные дети. Расклад не очень. Чёрт, что делать?» Я безустанно всматривался в каждый куст. «Во-первых, нужно успокоиться. Из всего есть выход, помнишь? Нужно только подумать, связать всё воедино и...» «У меня есть артефакт, который указывает, где я», — подала голос какая-то девчушка. «Я его уже активировала. Если подождём, то отец меня обязательно...» «Что?» — заорал Мак. «Ты идиотка! Ты что наделала?» Он быстрым шагом двинулся к девушке. «Но я... я... я...» Бедняжка перепугалась еще больше и потеряла дар речи. Она слегка попятилась назад, но разозленный мужик без проблем ее достиг и выхватил белый компас из рук. «Это дерьмо настолько спалит!» — рявкнул он и швырнул артефакт от дерева. «Чем ты думала, когда активировала артефакт, испускающий такой сильный сигнал? Идиотка!» «Я... я... не...» мямлила девочка дрожащим голосом: "Простите!" Бедняжка была готова разрыдаться. Она и так перепугана, а тут ещё мужик наорал и выставил едва ли не виновником всех проблем, при том, что остальные не могут её поддержать из-за ступора и шока. Ну а я же положил ещё одну странность в копилку. Теперь у нас нет выбора. Придётся идти до портала, потому что оставаться здесь нельзя. Все, встаньте за мной. Никуда не отходить, ничего не говорить, ясно? Люди, ведомые страхом, нашли спасение в лице мужчины и беспрекословно его послушались. И оно не удивительно. Недаром же говорят, что толпой управлять проще всего. Мужик это явно знал. Всё, двинули, скомандовал Мак, и мы пошли сквозь редкий смешанный лес. Я продолжал следить за окружением. Я вглядывался в каждый куст, слушился в каждый шорох и всё пытался понять, почему-то чувство неправильного с каждым шагом лишь усиливается. Да, ничего не менялось. Да, мы как шли, так и продолжали. И да, чёрт возьми, остальные ничего не замечали. Никаких поводов для беспокойства не было. Только вот моё нутро так не считало. Мы шли по лесу, по тихому, уютному, казалось бы, лесу. Люди были напуганы так сильно, что даже не шептались. Не издавали ни звука, как и приказал им мужик. И контраст этих двух атмосфер меня напрягал. Напрягал так сильно, что спустя минуту я наконец осознал, где кроется источник моего беспокойства. Я не чувствовал неправильного в лесу. Я чувствовал его среди нас. "Марк", прошептала Алиса и маленькими пальчиками вцепилась в край моей рубашки. "Мне страшно". Я повернулся на девушку и посмотрел в её глаза. Её слегка влажные, перепуганные карие глаза. Алиса не пугливый человек, я это знаю. Она не из тех, кто в стрессовой ситуации будет казаться беззащитной дамой в беде. Не для возраста и пола, у неё твёрдый характер, но сейчас она боялась, сильно боялась. И несмотря на свою стойкость и нежелание принимать от кого-то помощь, она решила положиться на меня. решила открыть свой страх и переживания именно мне. Она верила, что я смогу её защитить и что пережить это мы сможем именно вместе. Чёрт, я взял её за руку и снова смотрелса. Чёрт, сука. И именно её вмешательство и позволило мне окончательно решить план действий. На самом деле я давно всё понял. Причина, почему я ничего так и не предпринял, крылась в моей неуверенности. И чего уж греха таить, в таком же страхе. Никто не хочет умирать, верно? Но знайте, ответственность за кого-то может сильно тебя изменить. И если не навсегда, то на данный момент уж точно. Ладно, хватит яйца мять, тут и так всё очевидно. Можно долго бояться и обдумывать всё по 100 раз, но какой от этого смысл, если ты приходишь к одним и тем же ответам? Всё, что мне сейчас нужно, лишь подстраховка. Отойдём. Прошептал я Алисе и потянул подальше от мужика. Спустя минуту мы аккуратно сместились к концу строя. Что такое? спросила девушка. Из вас никто не умеет колдовать, точно? Да. Плохо. Магов у нас не было. Сильных парней или девушек тоже. Не знаю почему, но среди всех учеников интерната спортом интересовался только я. Все остальные были достаточно худыми и щуплыми. Видимо, магическая мода. Итак, ладно, на человеческую силу можно не рассчитывать, но ведь нас больше, верно? Что такое, Марк, что происходит? Спросила девушка и еще сильнее сжала мою руку. Алиса, дорогая, слушай внимательно. Сейчас аккуратно приведи к концу строя двух любых парней. Твоя вся правая сторона. Я займусь тем же, но с левой. Мне ей что вам всем сказать? Алиса не стала задавать лишних вопросов и лишь молча кивнула. Умненька. Итак, первое на первое, мне нужно узнать направление нашего похода. Комpassа у меня нет, а его подобие разбили 5 минут назад. Впрочем, это не проблема, когда ты житель 21 века. Я надел рюкзак на грудь, тихо его расстегнул и принёс из котел телефон среди прочего хлама. Хотя я и не издавал ни звука, прятался за другими детьми и вообще ничем не выделялся из общего фона, к сожалению, это все равно не осталось незамеченным. — Эй, ты, ты что делаешь? — тихо гаркнул мужик. — Я же сказал, без лишних движений. Хочешь сдохнуть? — Ха, дебил, я так и знал. — Вода, — аккуратно ответил я и достал бутылку воды. — Хочу пить. Нельзя? — Можно, — отвернулся Мак. — Сработала, тупая дворняжка. Я ещё сильнее разозлился и сжал челюсти от разболевшейся головы. Благо, в этот момент на глаза попалась перепуганная Алиса, услышавшая нашу с Магом перепалку. Отчего я быстро пришёл в себя, подмигнул девушке и продолжил следовать плану. Итак, телефон в руках, приложение компаса исправно работает, а направление известно. Отлично. Но на стороне, где я должен собрать парней, таковых было всего 3. Значит, чтобы не полиция, возьму одного. Через минуту план был успешно выполнен. Должен сказать спасибо инциденту с водой, ибо он отвлёк мужика от Алисы. И теперь я стоял в окружении своей девушки и трёх парней. Что такое, Марк? спросил меня один из них. Слушайте внимательно, повторять не буду, прошептал я. Скорее всего, нам придётся сражаться. Ха, что? Почему? Думаешь, на нас нападут монстры? Не монстры, начал я рассказ. Осторожней, чуть я начал с того момента, когда почувствовал неладное. Мужик, встречающий нас Мак. Его задача активировать портал, потому что дети этого ещё не умеют. Прибыть мы должны были к 4 часам, значит, нас там ждут в конкретное время, которое, к слову, уже прошло как 10 минут. И наверняка нас уже схватились. Значит, логично было бы остаться на месте и всеми способами дать понять, где именно мы находимся. Верно? В конце концов, портал работает как прямой тоннель из одной точки в другую. Если знать, куда он ведёт, значит, достаточно идти в этом направлении, чтобы рано или поздно нас найти, верно? Легче лёгкого, особенно с магией. Но, мужик, мало того, что повёл нас в какую-то левую сторону, так ещё и разозлился из-за мычка одной из девушек, выдав это всё за опасность монстров. И теперь вопрос: Какова вероятность, что мужик, будучи прекрасно осведомлённым о наhenи опытности, незнании и страхе, не выставил бы всё в выгодном ему свете? Какова вероятность, что послушаться его было лучшим решением? И какова вероятность, что это не он прервал телепорт? Если так подумать, для прерывания тоннеля достаточно разрушить один из его выходов. Но вряд ли в столице все европейские маги разрушат портал, тогда как нашему, откуда мы и телепортировались, явно ничего не угрожало. Значит, кто-то прервал сам тоннель. Но если это так, то почему никого до сих пор нет? Ни врагов, ни монстров. Если кому-то надо было прервать наш телепорт, значит, мы ему нужны, верно? И почему он нас тогда не встретил, если прекрасно мог подгадать место, где нас выкинет? Мы же можем разбежаться в стороны, но поимку понадобится ещё больше времени. Кому нужна эта мароко? Тому, у кого заказ привезти нас, а не подловить. "Там у, кто мог отменить заклинание, потому что сам его и использовал. Твою мать", пробормотал идущий рядом парень. "И что ты хочешь сказать?" прошептала Алиса. "Ничего. Я не знаю, прав я или нет, но мне кажется, нас ведут, если не на убой, то в плен. В любом случае, слепая идти за мужиком опаснее, чем сбежать к месту, где нас выкинуло, и элементарно забраться на деревья, чтобы ползучие монстры нас не сожрали. Ты предлагаешь" Маг повёл головой и вслушался в шёпот. Я успел это заметить, потому что намеренно за ним следил. Его время вскинул руку в приказе заткнуться. Спустя какое-то время мужик успокоился и снова сконцентрировался на пути, а мы продолжили разговор. Ты предлагаешь завалить мага? С наездом прошептал какой-то парень. Оглушить. Очевидно, просто так нас не отпустят, какой бы причины ни было. Значит, его нужно оглушить. И как, по-твоему, мы должны вырубить обученного мага, м? Продолжал возмущаться он: "Ты же в курсе, что к нам на встречу отправили именно его, не просто так. Он умеет сражаться, он знает боевые заклинания. На нашей стороне неожиданности количество. Если нужно живым, не убьёт, как минимум. Если мёртвым, то выбора у нас нет". На это ответа не последовало. Повисла тишина. Все обдумывали услышанное. Я их понимаю. Я мыслил так же, когда случилось нападение на банк: сомнения, постоянные попытки найти иной путь и нежелание делать первый шаг. Но с того момента я изменился, приобрёл опыт и уверенность. Я знаю, что магов можно победить и без магии. В конце концов, они всего лишь простые люди, которым всего на все доступно больше инструментов. Главное не давать ими воспользоваться. Нет, я отказываюсь. Помотал головой тот, кто больше всех возмущался. Пусть и выглядит это всё подозрительно, но вот сражаться с бывалым магом это самоубийство. Дальше без меня. И он ушёл. Осталось три перня, включая меня и Алиса. Ну а вы? спрашиваю у оставшихся. Я за. Я тоже, но если будет план. Я выдохнул. Повезло, повезло. На самом деле не думал, что вообще хоть кто-то останется. Всё же они люди, знающие о магии получше моего. А значит, и о могуществе колдунов тоже ознакомлены, в отличие от меня, деревенщины. Один должен отвлечь, два других напасть со спины, все просто». «А отвлечь?» — неуверенно переспросил белобрысый пацан. «Это самоубийство, чур не я, я думал, мы вместе нападем». «Боже, какие вы трусливые щенки!» Я злостно вздохнул. Поймите, что всё зависит от того, кто нападёт. Я могу его отвлечь, но ответь, ты справишься со своей задачей? Сможешь его вырубить? Ты в этом уверен? Потому что если нет, то пострадают именно те, кто нападал, а не тот, кто просто встал перед ним. Нападающий главное звено в плане. На них вся ответственность. Ответь, ты справишься? А, ну, я не знаю. А ты? спрашиваю у второго. Стараюсь. Отлично. Тогда ты отвлекаешь, а мы нападаем. Снова повисла тишина. Парни были неуверены. Наверняка каждый из них хотел быть приманкой, ведь у нее действительно меньше шансов сдохнуть. Но рисковать и доверять все трусливому я не хотел. Он может подвести и в самый нужный момент. «Согласен», — кивнул он. Я кивнул в ответ. «Отлично. Осталось лишь объяснить план, расставить пешек и приступить к самому тяжелому, к нашему спасению».